Далее следует иллюстрация номер 108. Дважды увеличенная кварта. Ля бемоль, ре диез. Дважды увеличенная прима. Ре бемоль, ре диез. Дважды увеличенная октава. Ре бемоль, ре диез следующей октавы. Дважды уменьшенная квинта, ре диез, ля бемоль. Дважды уменьшенная октава, ре диез, ря бемоль следующей октавы. Параграф 44. Простые интервалы. Простыми называются интервалы, не превышающие своей величиной чистой октавы. Параграф сорок Составные интервалы. Составными называются интервалы шире чистой октавы. Каждый составной интервал представляет собой простой с добавлением одной, двух, трех и так далее чистых октав. Более следует иллюстрация номер 109 девять. Простая секунда. До Ре. Составные секунды. До Ре следующей октавы. До Ре через две октавы. Или до Ре через три октавы. И тому подобное. Страница 62 -я. Таким образом, из каждого простого интервала может быть получен ряд составных интервалов. Определяется составной интервал по соответствующему простому, например, большая секунда через октаву, большая секунда через две октавы, большая секунда через три октавы и так далее. Составные интервалы, которые не превышают двойной октавы, имеют самостоятельные названия по количеству ступеней, охватываемых ими нона 9 ступень секунды через октаву децима десятая ступень терце через октаву ум деца ступень кварта через октаву до децма ступень квинта через октаву перц деца 13 ступень Секста через октаву. Кварт децима, 14 ступень. Септима через октаву. Квинт децима, 15 ступень. Двойная октава. Далее следует иллюстрацию номер 110. Малая монона до ре-бемоль следующей октавы. Большая монона до «Ре» следующей октавы, увеличенная нона до «Ре» диез следующей октавы, малая децима до «Ми» бемоль следующей октавы, большая децима до «Ми», уменьшенная децима до «Ми» дубль бемоль следующей октавы, Увеличенная on-decelium до ми диез следующей октавы. Чистая on до фа. Уменьшенная on-decelium ум до фа бемоль следующей октавы. Увеличенная on-decelium до фа диез следующей октавы. После чистое до, до, соль следующей октавы. Уменьшенное дуо децима. До, соль бемоль следующей октавы. Увеличенное дуо децима. До, соль диез следующей октавы. малая терц децима. До, ля бемоль следующей октавы. Большая терц-децима до и следующей октавы. Увеличенная терц-децима.